а я засыпаю, похожим на забытье, сном и просыпаюсь от первого шороха. Я выучился просыпаться, как зверь, как дикарь, без полусна. Я открываю глаза. сверх них нар свисает нога в до предела, но все же туфли, а не казенном ботинке. Грязный блатной мальчик возникает передо мной и говорит куда-то вверх томным голосом пидораста. — Скажи, Валюша... Говорит он кому-то невидимому на верхних нарах. — Что артистов привели? Пауза. Потом хриплый голос сверху. Валюта спрашивает, кто они. — Артисты из культбригады. Фокусники — два певца. Один певец — Харбинский. Туфля зашевелилась и исчезла. Голос сверху сказал. — Веди их. Я продвинулся к краю нар. Три человека стояли под лампой, двое в бушлатах, один в вольной москвичке. На лицах всех изображалось благоговение. — Кто тут Харбинский? — сказал голос. — Это я, — почтительно ответил человек в бекеше. — Валюша велит спеть что-нибудь. — На русском, французском, итальянском, английском? — спрашивал вытягивающее вверх певец. Валюша сказал — на русском. — А конвой? Можно не громко? — Ничто, ничто, вовсю валяй, как в хорбине. Певец отошел и спел куплеты Тореадора. Холодный пар вылетал с каждым выдохом. Тяжелое ворчание и голос сверху. Валюша сказал какую-нибудь песню. Побледневший певец пел — «Шуми, золотая, шуми, золотая, моя золотая тайга, ой, вейтесь, дороги одна и другая в раздольные наши края!» Голос сверху. Валюша сказал «хорошо». Певец вздохнул облегченно, мокрое от волнения лоб дымился и казался нимбом вокруг головы певца. Ладонью певец вытер пот, и нимб исчез. «Ну, а теперь, — сказал голос, — Снимай-ка свою москвичку, вот тебе сменка. Сверху сбросили рваную телогрейку. Певец молча снял москвичку и надел телогрейку. Иди теперь, — сказал голос сверху, — Валюша спать хочет. Харбинский певец и его товарищи растаяли в барачном тумане. Я подвинулся глубже, скорчился, засунул руки в рукава телогрейки и заснул. И, казалось, тотчас же проснулся от громкого, выразительного шепота. В 37-м в Улан-Баторе идем мы по улице с товарищем. Время обедать. На углу китайская столовая. Заходим. Смотрю меню. Китайские пельмени. Я сибиряк, Знаю сибирские, уральские пельмени, а тут вдруг китайские. Решили взять по сотни. Хозяин китаец смеется. «Много будет!» И рот растягивает душой. «Ну, по десятку!» Хохочет. «Много будет!» «Ну, по паре!» — пожал плечами, ушел на кухню, тащит. Каждый пельмень с ладонь, все залито жиром горячим. «Ну, по пол пельмени на двоих съели и ушли. А вот я...» — усилием воли заставляю себя не слушать и засыпаю снова. Просыпаюсь от запаха дыма. Где-то вверху в воровском царстве курят. Кто-то слез с махорочной цигаркой вниз и острый и сладкий запах дыма разбудил всех внизу. И снова шепот. В райкоме у нас, в Северном, этих окурков, боже мой, боже мой, тетя Поля уборщица все ругалась, подметать не успевала, а я и не понимал тогда, что такое табачный окурок, чинарик, бычок. Снова я засыпаю, кто-то дергает меня за ногу, это нарядчик. Воспаленные глаза его злы, он ставит меня в полосу желтого света у двери. «Ну, — говорит он, — на прииск ты не хочешь ехать, я молчу, а в совхоз? В теплый совхоз, черт бы тебя побрал, сам бы поехал». «Нет». «А на дорожную? Мётлы вязать, мётлы вязать, подумай». «Знаю, — говорю я, — сегодня мётлы вязать, а завтра тачку в руки. Чего же ты хочешь?» «В больницу. Я болен». Нарядчик что-то записывает в тетрадь и уходит. Через три дня в малую зону приходит фельдшер и вызывает меня, ставит термометр, осматривает язвы фурункулов на спине, втирает какую-то мазь. 1961.